Глава четвёртая. Бездельник или весенний день. Апрель. Апрель, дочурка стройненькая весны, девчёрка тоненькая, чьи глазки так ясны. Я смотрю, как цветут твои маленькие грудки на ветке абрикоса. На белой ветке с острыми розоватыми почками, Обласканными свежим утренним лучом В моем саду, за моим окном. Какое чудесное утро! Какое блаженство думать о том, Что будешь жить, что живешь этим днем. Я встаю и... Я расправляю мои старые руки, в которых я чувствую славную усталость после изтощанной работы. Последние 2 недели мои подмастерья и я, чтобы искупить невольное безделье, взбивали стружки под самые небеса. И дерево у нас пело на все голоса. К сожалению, наш рабочий голод прожорливее, чем аппетит заказчиков. Никто ничего не покупает и ещё того меньше торопится платить по старым заказам. У всех мошна истощена. Нет больше крови в кошельках, но есть ещё в наших руках и полях. Земля хороша та, из которой я сотворён и на которой живу. Это одна и та же. Молитвой и трудом станешь королём. Все они короли, люди нашей земли, Или станут ими понемногу, честное слово, ей-богу, Потому что я слышу, сегодня с утра, Как шумят мельницы на реке, Как кузнечный мех скрипит невдалеке, На наковальных молотки звенят веселым плясом, На досках резаки рубят кости с мясом, Как лошадь фыркает и пьёт, как сапожник постукивает и поёт. Грохот колёс на дороге, стук башмаков многоногий, щёлканье бичей, треск отню прохожих, гомон голосов, звон колоколов, словом, дыхание города на работе. В трудовом поте. Отчи наш. Мы месим себе хлеб насущный, Пока ты нам его дашь, так оно верней. А над моей головой ясное небо Весны голубой, Где проносятся белые облака, Горячее солнце и свежесть ветерка, И словно воскресает молодость. Она стремит ко мне полёты из глубины времён, и в старом сердце в том, что ждёт, опять гнездо былое вьёт. Милой беглянка, как её любишь, когда она вернётся вновь. Куда больше, куда лучше, чем в первый день это любовь. Тут я слышу скрипит флюгерка на крыше. И моя старуха резким голосом кричит кому-то что-то. Быть может, мне. Мне слушать неохота. Но вспогнутая молодость уперхнула. Чёрт бы побрал флюгорку. А она в ней себя, я говорю про мою старуху, спускается ко мне. И у меня возле барабанной перепонки раздаётся голос звонкий. Что ты тут делаешь, сложа руки, зевая вороном вслед, несчастный дармоед? Разинул рот, шири ворот. Ты пугаешь птиц небесных. Чего ты ждёшь? Чтобы тебе упал в глотку жареный чиж или наплакал стриж? А я тем временем вожусь, тружусь, стараюсь, убиваюсь, работаю в седьмом поту, чтобы служить этому скоту. Не бось слабой женщина таков в твою дел, так вот же нет. Нет, потому что Бог не велел, чтобы нам доставался весь труд, и чтобы Адам шатался там и тут, заложив руки за спину. Я хочу, чтобы и он тоже страдал. И хочу, чтобы ему было тяжело, а иначе, если б ему было весело прощелыги, было бы отчего разовериться в Боге. К счастью, имеюсь я чтобы исполнить его святую волю, перестанешь ты смеяться. За работу, если хочешь, чтобы кипел горшок. Извольте видеть, как он меня слушает. Да сдвинешься ли ты с места? Я отвечаю с мягкой улыбкой. Сдвинусь, красавица. Грех было бы сидеть дома в этокое утро. Я вхожу в мастерскую, кричу под мастерьем. Мне нужен, друзья мои, кусок дерева, упругий, нежный и плотный. Я схожу к Риу посмотреть, нет ли у него на складе хорошенькой трёхдюймовой доски. Хоп! Конья, Родена, пойдёмте выбирать. Мы с ними выходим. Старуха моя кричит: "Я ей говорю: "Пей на здоровье!" Можно было и не давать такого совета, ну и музыка. Я стал насвистывать, чтобы вышло звучнее. Добряк конья, говорит. Что вы, хозяйка? Можно подумать, что мы отправляемся путешествовать. Через каких-нибудь четверть часика мы будем дома с вот таким разбойником, сказала она. Кто может поручиться? Было 9 часов. Мы направлялись в Биян, путь туда не долгий. Но на Бивронском мосту останавливаешься мимоходом, надо же осведомиться о здоровье, встречаешь с народом, приветствуешь Фитю, Гадена и Тренке по прозвищу Жан Красавец, который начинает свой день, сидя на плотине и глядя, как течёт вода. Би седуш минутку отом осём, затем мы двигаемся дальше часть частью. Мы люди совестливые, идём прямой дорогой, ни с кем не заговариваем. Ну, правда, на встречу нам никто не попадается. Но только человек чувствителен к красотам природы, залюбуешься небом, весенними побегами, яблоней в цвету, возле стен, в орву Заглядишь на ласточку, постоишь, поспоришь, откуда ветер. На полудороге я вспохватываюсь, что ещё не поцеловал сегодня моей глоди. Я говорю: "Вы себе ступайте, я сделаю крюк у Риу, я вас настигну". Когда я подходил, Мартина, моя дочь, мыла свою лавку. Не жалея воды и не переставая тараторить, тараторить и тараторить, То с одним, то с другим, с мужем, с мальчишками, с подручными и с Глоди, да еще с двумя-тремя соседками, с которыми она хохотала до слез, не переставая тараторить, тараторить и тараторить. А когда она кончила, не тараторить, а мыть, она вышла и выплеснула ведро на улицу со всего размаха, Я остановился было в нескольких шагах, чтобы ею полюбоваться. Она мне радует глаза и душу, что за кусочек! И половина ведра угодила мне в ноги. Она расхохоталась пуще прежнего, а я ещё громче, чем она. Ах, Это гальская красавица, смеющаяся мне в лицо, с чёрными волосами, которые пожирают ей лоб, густыми бровями, горячими глазами и губами ещё более горячими, красными как угли и пухлыми как сливы. Плечи и руки у неё были голые, а подол дерзко подоткнут. Она сказала: "В добрый час. Тебе что же досталось всё?" Я отвечал: Почти, что так. Но я воды не боюсь, лишь бы не требовалось её пить. Входи, сказала на ней, спасшейся от потопа, Ной виноградарь. Я вошёл, увидел Глодиф в короткой юбочке, примостившуюся под прилавком. Здравствуй, маленькая булошница. Готова биться об заклад, сказала Мартина. Что я знаю, почему ты так рано ушёл сегодня из дома? Ты можешь не бояться проигрыша, тебе причину знать легко, ты сосала её молоко. Так это мать? Ага, так тоже. Какие трусы эти мужчины. Флремон, который как раз входил, принял это на свой счёт. Он напустил на себя оскроблённый вид. Я ему сказала: "Это мне. Не обижайся, юноша". "Хватит на обоих", сказала она. "Не будь таким жадным". Тот изображал по-прежнему уязвлённое достоинство. Это настоящий буржуа. Он не допускает, чтобы над ним можно было посмеяться. И когда он видит нас вдвоём, меня с Мартиной, он настораживается. Он с недоверчивым взглядом ждёт, какие слова издаст наш смеющийся рот. Ах, бедные мы, каких только козней нам не приписывают. Я сказал с невинным видом. Ты шутишь, Мартина? Я знаю, Флоримон в своём доме хозяин. Он не даст себя оседлать, как я. К тому же, и его Флоримонда тиха. Смиренно, покорно, воли у нее нет, Ни слова не скажет в ответ. Эта славная девушка вся в меня, Которая всегда был человеком робким, Послушным и забитым. Да перестанешь ли ты издеваться над людьми? Воскликнула Мартина, стоя на коленях, И наново протирая, Уж я тру-тру-тру-тру-тру, С остервенелой радостью оконные стекла. И за этой работой Она работала, а я смотрел, мы перекидывались слабными и сочными словечками. В глубине лавки, которую Мартина наполняла своим движением, своей речью, своей сильной жизнью, сидел забившийся в углу Флоримон, недовольной и хмурой, обиженной фигурой. В нашем обществе ему всегда не по себе. Он пугается смелых шуток, ядреных гальских прибауток, Они задевают его достоинства. Ему непонятно, что можно смеяться от здоровья. Человек он маленький и бледненький, худенький и угрюмый, Вечно на все жалуется, ему кажется, что все плохо, Должно быть потому, что он ничего кроме себя не видит. Обмотав полотенцем свою цыплячью шею, Он сидел с беспокойным лицом и ворочил глазами то вправо, то влево. Наконец он сказал: "Здесь дует со всех сторон, как на башне. Все окна отворены". "Мартина, не оборачиваясь, ответила: "Вот тоже, а мне так душно". Некоторое время Флоримонт терпел на своём стуле. сквозняк по правде говоря ставил такой что хоть куда и вылетел пули моя молодка не вставая с колен подняла голову и сказала добродушно и весело подтрунивая он опять залезет на печь я спросил её лукаво по-прежнему ли она ладит со своим пекарем Он, разумеется, не стал говорить, что нет. Вот ту прямая плотовка. Хоть на куски её разрежь, она никогда не сознается в ошибке. А почему бы мне с ним не ладить, сказала она. Он мне весьма по вкусу, и я-то поел бы, говорю. Но у тебя рот большой, маленький пирожок на один глоток. Надо довольствоваться тем, что есть, отвечала она. Хорошо сказано. И всё-таки будь я на месте пирожка, Я чувствовал бы себя, признаться, не очень беспокойно. Почему? Ему бояться нечего, я торговец честный, ну, чтобы и он им был. А иначе ему сказано: если он мошенник, вздумает меня обмануть, не пройдёт и дня, как я наставлю ему рога. Всяк кому своё добро, ему его, а мне моё. Поэтому пусть он исполняет свой долг. и до конца, а то как же? Посмей он у меня жаловаться, что наша госпожа слишком хороша. Ах, чертовка! Я вижу, как в книге это ты отвечала Сарыге, когда она принесла небесный приказ. Я знаю много соречей, сказала она, но только без пёрых. Ты о котором говоришь, Разве ты не слышала, говорю, рассказа про Сарыгу, которую кумушки послали к Господу Богу просить его, чтобы их крошки, чуть народись, становились на ножки. Господь сказал: "Извольте, он с дабами любезен". За это я требую от моих дорогих прихожанок только одного, чтобы отныне под простыни дамы и девицы ложились одни. С аррига покинула господин дом небесный приказ неся под крылом сам я там не был помешали дела когда она его принесла но я слышал что вестница не поздоровилась мартина сидя на корточках перестала тереть и разразилась громким хохотом потом принялась меня тормошить крича старый болтун как ветряная мельница трещит раторит, не ленится. Пошёл отсюда, пошёл прочь, пустослов несчастный. Ну на что ты годен, скажи? На то, чтобы у людей время отнимать. Ну, проваливай. И, кстати, забери-ка с собой эту собачонку без хвосту, которая путается у меня в ногах, твою гладей. Вот эту самую, которую опять выпрободили из пекарни, где она уж, конечно, запустила лапы в тесто и ж даже нос измазала. Брысь оба Оставьте нас в покое, уроды вы такие, не мешайте нам работать. Ни то, я возьму швабру.